Глава семьдесят восьмая. В первые часы после того, как экипаж очнулся в собственных испражнениях, плюясь кровью, о разборках никто не думал. Нужно было срочно устранять возникшие повреждения и уносить ноги. Было яснее ясного, что захват двух республиканских кораблей провалился по воле случая, а там кто знает. Повреждения были устранены, и пиранья сорвалась с места. Предполагаемые жертвы превратились в охотников, Крейсер и линкор, пользуясь своими более совершенными системами, выдержавшими встряску, с дальних дистанций расстреливали малоподвижные пиратские корабли, уцелевшие после катастрофы. Этот расстрел пережили немногие. Даже в пиранью было выпущено несколько снарядов, но корабль увернулся и скрылся за очередной аномалией. «Ну а теперь, может, объяснись, что вообще за дела, командор?» – потребовал Проныра. «Теперь скорее уже просто капитан». — усмехнулся Старк. Он примерно понял, о чем подумал Проныра. «Наверное, думает, что я подсадная утка, агент КАИКа, которому было поручено изнутри взорвать пиратов и, по всей видимости, с успехом выполнивший задание». «Неважно, Феникс. Рассказывай, о том не в голову приходят неприятные мысли на твой счет. Глаза остальных пиратов горели жаждой мести или немедленных объяснений, хотя многие пристукнули бы предателей и без объяснений». Но флибустьеры все еще держали в руках оружие и контролировали ситуацию. Но было понятно, что это ненадолго. «Что ж, Рудольф, устраивайся поудобнее и слушай. Итак, 157 лет назад армада с колонистами на борту покинула родину человечества, чтобы обрести новый дом. То был Великий Исход». Старк почти слово в слово повторил ту историю, что рассказала Генду Кайка, так кажется ему и не представившемуся. «Но на просьбу отпустить нас, дав кораблик, чтобы мы вот так же вернулись домой, они ответили отказом, посадили в тюрьму. Я решил бежать, впрочем, все, что произошло дальше, ты знаешь сам». М «Да, невероятная история, прямо скажу. Кое-какие моменты подтверждают ее, но это мало что меняет, согласись». «Наверное», – пожал плечами Старк. «Даже не знаю, что тебе посоветовать». Проныра ухмыльнулся, увидев, как на лице Феникса появляется широкая улыбка. «Я думаю, ты сейчас сам решаешь, как поступить с нами». «И это тоже, Проныра. Корабль все еще под моим контролем». «Убьешь?» «Если не договоримся», — подтвердил Старк. «А как все объяснишь остальным?» Проныра кивнул в сторону двери, намекая, что на пиранье еще сотня абордажников. «Что-нибудь придумаю. Я понимаю, что это будет трудно». Но вам-то уже будет все равно. Потому я предлагаю компромисс. Какой же? Мы ведем себя так, как ничего не случилось. Это трудно выполнимо, Феникс. Я понимаю, но это лучше, чем ничего. Это мой корабль, и я его никому не отдам. Так что решайте, куда отправитесь. Нет, убивать я вас не буду. Я просто сажу вас на ближайшую планету. А вось кто их подберет. И скорее всего это будут республиканцы. И далее в тюрьму. «Роял». «Роял, я думаю, уже пал или вот-вот падет. Планета лишилась почти половины флота. И просто нечем защищаться, даже если вторая половина вернулась. Сейчас, скорее всего, они ведут последний бой, и мы им уже ничем не сможем помочь». «Все из-за тебя». «Нет», – отрицательно качнул головой Феникс. «Идея была, что надо. И если бы не случайность, все сработало бы». «Так что с вашей стороны винить меня в гибели рояла несправедливо. Я виноват лишь в том, что чуть было не забрал вас к себе домой. Так что решайте, будем жить дружно или устраивать друг другу проблемы». «Под дулами автоматов не слишком-то порешаешь», усмехнулся Проныра. «Ничего другого вам предложить не могу. Либо так, либо никак». «Ладно, Феникс, твоя взяла», объявил Рудольф, оглядев членов экипажа. «Никакого совещания не потребовалось». Старок дал знак, и фливустьеры, опустив стволы тресуров, стали покидать капитанский мостик. «Ну что же, тогда все по местам и вперед!» «Куда?» «Да куда глаза глядят!» «Понятно!»